Глава 10 После объявления войны Зоя Николаевна Козлова не осталась в том городе, где стоял полк ее мужа. Но так же, как и большинство семейств, уехала из казарм и поехала в Петроград. Отец и мать ее умерли. В Петрограде у нее никого не было, кроме бледных и милых институтских воспоминаний и надежд встретить кого-либо из прежних подруг. За два месяца до начала войны Умерла ее тетка и оставила ей в Петрограде небольшое наследство из квартирной обстановки на пять комнат и капитал в 5000 тысяч сериями Государственного банка. Для Козловых, живших на жаловании, это было целое состояние. И Зоя Николаевна со страстью принялась устраивать свое столичное гнездо. У нее была мечта по окончанию войны, которая, по ее мнению, не могла долго продолжаться, уговорить мужа устроиться в генеральном штабе, интенданстве или по военно-учебному ведомству и зажить веселой столичной жизнью. Этого требовало и будущее воспитание и образование маленькой Вали. Ей удалось найти квартиру из пяти крошечных комнат на Пушкинской улице, и в первый месяц войны она занялась ее устройством. Она наняла горничную Таню, молодое, красивое, легкомысленное существо, наряжавшееся в изящные чепчики и переднички, и скоро ставшая наперстницей Зои Николаевны. От Александра Ивановича письма приходили часто и были нежны и трогательны. Она писала ему тоже каждый день. Заботы о маленькой Вале и ее гардеробе поглощали много времени. Вечера она коротала или одна в театре, или вдвоем с Таней в кинематографе. У нее явилась страсть к кинематографу, и она внимательно следила за каждой новой фильмой. Но она была всегда одна, и это начало ей прискучивать. Квартира была убрана как бомбоньерка. Над большим зеркалом волнами к туалетному столику свешивался розовый газ. Спальня, веселая, светлая, пахла нежными духами. В гостиной по стенам были наколоты японские круглые вира, стоял рояль, и на нем толпились фотографии и фарфоровые безделушки. На стенах висели гравюры, изображавшие Мадонну с ангелами, Стадо овец в горах, швейцарскую деревню с водопадами. Мебель была старинная, добротная, цельного ореха. Она обтянула ее светлым репсом с розовыми мелкими цветочками. Наставила вас с искусственными пальмами и стала очень хорошо и красиво. Чтобы не скучать по совету мужа, она устроила себе расписание занятий. Играла на фортепиано и пела — Читала по-французски, рисовала, занималась и гуляла с Валей, возя ее перед собою в розовой колясочке. Ходила по театрам, но она была одна и одна. Ей казалось, что она начинает стариться, что ее молодость загублена, что ее жизнь скучна. Она задумывалась, были ли радости в ее жизни, и не находила. Она садилась перед зеркалом и внимательно разглядывала себя. Нет ли морщин? Нет ли седых волос? но морщин не было. На нее из зеркала смотрело молодое лицо, вполне созревшей 27-летней женщины, начинающей полнеть от безделия и скуки. Светло-каштановые волосы красивыми природными завитками падали на чистый белый лоб, спускались на уши, на плечи, а, дай только им волю, широкими блестящими волнами закрывали ей пол спины. Лоб был белый, чистый, немного узкий, но красивый. Тонкие темные брови были над очень большими серыми блестящими влажными глазами. Плакала она всегда много и охотно, и по всякому поводу. От радости, от счастья, от печали. Тронет ее пьеса, поразит ее сцена в кинематографе. Слезы сейчас же появлялись в углах ее прекрасных глаз, веки розовели, и прозрачная капля катилась по щеке. Нос был белый, чистый, красивого капризного рисунка. Губы полные, бледно-розовые, чуть опускались к низу по углам и придавали лицу мило-капризное выражение беззащитности и робости. Щеки были полные, розовые, уши маленькие, зубы без малейшего дефекта, ровные и такие красивые, что многие думали, что они искусственные. Руки и грудь полные и белые. Строго критикуя себя, Зоя Николаевна решила, что она, конечно, не красавица, но очень хорошенькая. Она вспоминала, как влюблялись в нее в институте, как висли на ней маленькие девчонки, писали ей стихи, как подруги ее называли «милой плаксой». Но любили довести ее до слез, чтобы потом целовать ее. Она была очень женственна, очень женщина, и вкусы у нее были женские. Она любила сладкое, любила сентиментальные или, как говорили в институте, сердцещипательные романсы, мелодрамы и танцы. Танцы были ее слабость. Разглядывая себя в зеркало, она вспоминала своего Александра Ивановича. Он был на 12 лет старше ее. Он женился на ней, когда ей было 23 года, и она начала бояться остаться старой девой. Любила ли она его? Брак был по любви, но, проверяя теперь в одиночестве свое чувство, Зоя Николаевна приходила к выводу, что она беспредельно уважала своего мужа, слегка боялась его и только после этих двух чувств любила. Он был физически силен, мог смять и стиснуть ее так, что у нее дух захватит и слезы выступят на глазах. После его объятий у нее всегда оставалось чувство боли и синяки на руках. Его страсть пугала ее, она чувствовала себя перед ним маленькой и глупенькой. И если бы не бесконечное благоговение его перед нею, готовность для нее на все, она боялась бы его. И теперь в письмах он давал ей советы как отец, и у нее к нему чувство любви было не страстное, а почтительное. Александра Ивановича очень любил и уважал покойный отец Зои Николаевны, и он внушал и ей это уважение. Александра и ее отец всегда оттестовал как образцового офицера, молодца во всех отношениях, и она благоговела перед ним. Но особенно первое время после брака Она, воспитанная в институте, далекой от жизни, не понимала его интересов. Его преклонение перед службой часто осуждало его и плакала. На нее найдет сентиментальный стих, ей хочется тихо сидеть на берегу ручья под густую липую и молчать, обмениваясь редкими, пустыми на вид, но полными внутреннего значения словами как тихо, скажет она. И целая картина давнего, может быть, никогда, не бывшего тихого счастья, пронесется перед нею. Правда, милый? Это уже когда-то было. «Что было?» — спросит он так просто, что ее сердце наполнится тоскою. Она чувствует, что он не понимает и никогда не поймет ее, И все таки говорит, «Это было очень давно, может быть, несколько сот лет тому назад. Только это было не в России, а в Англии. Вот так же, помнишь, мы сидели под громадным деревом. Не то дубом, не то каштаном». Она поднимала глаза и мечтательно смотрела вдаль. «Нет, помню отлично, это был каштан». «Да, конечно, каштан». Направо бродили бараны с густой шерстью цвета поджаренных сливок с ванилью. Меланхоличное побрякивание их больших колокольцев смешивалось с тихими руладами пастушьей свирели. А в воздухе было так же тихо. Ты помнишь? «Ах ты, милая моя мечтательница», — говорил Александр Иванович, со вкусом целуя ее руку. «Прости меня, но фильтвебель меня ждет, мне надо идти распорядиться». Он вскакивал на свои стройные упругие ноги и уходил, оставляя ее одну. «Да, он красив», — думала она, — «но он совсем-совсем другой, он никак меня не понимает. И любит, но не понимает. Он грубый, как и все мужчины грубы». И она плакала, сама не зная о чем. Он всегда оказывался занят, у него всегда являлось дело именно тогда, когда ей так хотелось бы помечтать, побыть вдвоем, поиграть, попеть, потанцевать, и она оставалась одна. Своего ребенка, маленькую Валю, она любила. Но ведь нельзя же было всю жизнь отдать ему, когда он ничего еще не понимает, не говорит и только плачет. Но она была хорошей матерью. Она сама кормила его и возилась с ним сколько могла. Александр Иванович, как она и ожидала, оказался героем. Он получил Георгиевский крест, был ранен штыком в грудь и остался в строю. Сам он об этом и писал. Но его товарищи по полку писали ей восторженные письма о нем. Писали, что он был ранен, потому что своею грудью прикрывал солдата. Радостное и горделивое чувство, вызванное этими письмами у Зои Николаевны, было отравлено чувством досады. «Все для других», — думала она, — «все для службы». А обо мне и о Вале он в эту минуту не подумал. Ее тешило, что ее муж двигался по службе. В 1916 году она стала уже подполковницей и командиршей, правда, какого-то неслыханного мораченинского полка, происходящего чуть ли не от морошки, но все-таки полка. Какой-то это полк, думала она. Каковы офицеры? Наверное, есть хор музыкантов, адъютантов и собрания. Ей рисовалось, как она будет входить под руку с Александром Ивановичем, и музыканты будут играть встречный марш, а офицеры вставать и вытягиваться. Мать-командирша! Ей хотелось поскорее увидеть всех этих милых, веселых поручиков и подпорутчиков защитного цвета мундирах, с алыми лацканами и в ипполетах, как она видела последний раз на Пасху в их полку. Да, это было хорошо. Мать-командирша! Слеза умиления скатывалась из ее глаз и тихо текла по щеке к розовому, красиво опущенному, печальному рту.